Возлюбивший риск На пристани к Соломину кинулась Лукерия и Растригина. — На что муж-то забираете? Ведь какой день пьет, себя не помнит. Он же с дуру и вызвался, чтоб мне, горемышный, досаждение сделать. Соломин не стал объяснять сей денежный вопрос. — Мадам, я не чувствую себя вправе гасить патриотические порывы в сердце вашего супруга. Жабин сказал ему, что потянуло хорошим ветром. Он сейчас быстро выдует Камчатку из Авачинской гавани. Если у Гижиги вас зажмет льдами, не рискуйте головой, возвращайтесь, и никто за это не судит. — Никто, кроме самого себя, — ответил прапорщик. Мне-то в полярных плаванях уж привело сварить в соленой воде сромятные ремешки. И потому я знаю, кого сейчас на Гижиге проводить ополченцев... Собрались горожане. Соломин нос к носу столкнулся в толпе с доктором Трушиным. — Наконец-то и вы появились, — сказал Соломин. — Мне думает, что, невзирая на наши разногласия, вы, как врач, должны были сами вызваться сопровождать десантников. Это было бы с вашей стороны порядочно, это было бы гуманно. — Не думает, что там будут раненые. Без этого не обойдется. — А со временем вас будут судить, — сказал Трушин. — За что? — Именно за эту аферу с десантом. — Вы плохо знаете японцев, — продолжал врач. — Трупов, да, трупов будет нашинковано множество, но раненых не останется. — А кто ответит за слезы вдов и сирот, которые скоро на Камчатке прольются? — Не отрицаю, что слезы будут. Но если даже меня осудит только Камчатка, то у вас, доктор, рождает суд совести. Это чепуха. — ответил Мутрушин. — Я достаточно поработал в анатомическом театре. И знаю, где у людей сердце, где печенка, где легкие. Но там не нашлось места для размещения органов совести. Не обессовывайте, я материалист. — Оно и видно, — оборвал разговор Соломин. Он подошел к Испалатову, сказав ему. — Урядник казачины бывалый, но вряд ли Миша способен возглавить борьбу с японцами.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 Благословить отплывающих явился благочинный Нафанаил с клиром. Священники бродили среди снастей, размахивая кадилками, в которых за немением ладана сладко тлел янтарь, дабы как раз возле гижиги, куда отплывала Камчатка. Твердо стуча по палубе костылем, прапорщик Жабин прошел к штурвалу, велел отдавать концы. Обратясь к толпе, он сказал, — Простите, люди, если кого случайно обидел. Раздались последние напутствия отплывающим. — С Богом, Никола, ждать будем! За Дунькин беспокойся, я пригрешу! — Петенька, береги себя, голый ясный! — Вертайте, с победой, ребята! Ох, и выпьем же! Швардовы плюхнулись в воду, обдав соломину веером соленых прокладных брызков. Ощутив весь пафос этого торжественного момента, он испытал жажду высоких слов —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 Вы бы мы еще сразу по латыни наццеронили. У нас же спартанцы шибко грамотные, мимо лаптем не промахнутся. Паруса хорошо забрали ветер в свои объемные пазухи. Госяк на Нафанаил прикнулся Ломина. Нашли, что вспоминать. Разве прилично православных христиан сравнивать с язычниками? Прежде чем говорить, надобно, как следует подумать. — Шхуна удалялась, по берегу отгоняла Растригина. — Серафимушка, ангел мой, куда ж ты уехал? Издалека донесло глаз ответный, глаз ангельский. — Что? Завертелась, стерва! Вот прибьют меня смурая японский. Будешь знать, какого херувима лишилась. Они уплыли. Всем сразу сделала сосклива. За скалами, что запирали вход в Авачинскую бухту, шхуну вздыбила на гребень и легко сбросила вниз в глубокий разлом между волнами. Начала скачка, но пока еще плавная. — Ее-то я и не люблю, — сознался Егоршин. — Уж чтобы трясло, как в телеге, а теперь едою лечиться надобно? Он развязал домашний мешок, предложил Жабину. — Не хочешь ли флотские юколы попробовать? — Я ж тебе не собака, — ответил Жабин. — Так от как? — — Сделать юколу. Иной юколы для семьи готовит, а ее собаки ногой лягают. У меня аж чисто собачий, зато человек от нее за уши не Перед ними же распахнулась океанская ширь. Никифор Сергеевич обратился из палатов к прапорщику. Сейчас, когда земля со всеми ее дрязгами осталась за кормою, я хочу вас спросить серьезно вы что действительно рассчитываете прошмогнуть между ссылой и хорибдой? — туман как вода ли в игре кроет Траппер не отказался от юколы который по вкусу напоминала ему хорошую ветчину он спросил егоршина на каком дыму коптил лосось на топливом ли на кедровом не уж ты можилого дыма не учуял в тесном форпике шхуны которые заняли старые служаки, уже началась картежная игра. В такт шлепанью карт гулка шлепалась и днище шхуны с разбегу падавшей в провалы волн. Сережа Блинов жестоко укачался. — Блоск! — заметил при этом Растригин. — Но ведь, вот что интересно, кули в кабаке так блюют за милую душу, а на корабле люди этот слабость почему-то стыдятся, потому что трезвые. — ответил из палатов и, заглянув в зеленое лицо юноши, протянул. — Хорош! Ради огурчика! Траппер приставил губам студента бутылку. — Что это такое? — отбрыкивал тот барахло ужасное! Виски, помилуйте! Как можно, если мама с папой узнают, что я пил? Виски меня ж домой больше не пустит Траппер заверил юнца. — Мама с папой не узнают, а болтать мы не станем! Заставив Сережу сделать несколько глотков... Он спроводил его в трюм отсыпаться. — Так будет лучше. Но старайтесь поменьше глазеть за борт. Там ничего интересного пока не наблюдается. — Дай мне хлебнуть, — попросил его Егоршин. — Сначала укачайся, старина. Не для того ем, чтобы рыбок кормить. Большие зеленые волны бежали вровень с фальшбортом корабля. Их загнутые языки торопливо облизывали кромку палубы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 — Еще до лопатки сделаем поворот, — сообщил Жабин. На рассвете третьего дня он завел шхуну в маленькую удобную бухту, где спрятал ее под навесом скалы. Прапорщик объяснил, что именно здесь, вблизи мыса лопатка, следует дождаться дурной погоды, чтобы затем незаметненько для японцев выбраться в Охотское море. — Говорят, на Кокутане стоят пушки, — Жабин ответил из палаты. — Потом-то не стоит соваться с греча". Ожидать погоды в пустынной бухте было крайне томительно. Карты всем надоели, и ополченцы, собравшись в кружок, убивали время в воспоминаниях. палатов никогда не думал, что эти люди, которых он часто встречал в шалманах Петропавловск, эти неказистые мужики, с головой ушедшие в хозяйство и тяжелый быт, и миридерское, и геройское прошлое, совсем неожиданно по шхуне пронеслась тревога. Корабль, кот несёт суды нелёгкие. Жабин суровым окриком, размахивая кистелем, загнал ополченцев в трюм, чтобы носа на палубе не показывали. Это было правильно, ибо пустая палуба корабля не вызывает подозрений. Затем прапорщик рассматривал струйку дыма над горизонтом, похожую на лёгкий мазок акварелью, долго вглядывался в очертания корабельного корпуса. Опустив бинокль, Жабин сообщил, — я узнал его. Это легкий английский крейсер «Эль-Джерейн», который давно уж тут крутится в наших морях. — Что надо бы на тот джентльменом?" спросил траппер. Жабин пожал плечами. Но он ощутил серьезное беспокойство, когда крейсер вдруг начал заворачивать за лопатку, чтобы войти в густой синий холодильник Охотского моря. — А вот это странно! — призадумался Жабин. Англичане и в Охотское море раньше старались не залезать. Подозрения гидрографа имели основание. Англия покровительствовала японской военщине. Англия щедро вливала в японские банки свои полнокровные займы. Пре-горды и лорды Вайтхолла откровенно желали поражения российской армии и на морских коммуникациях явно вредили русскому флоту. — Когда ж мы завернем за лопатку? — приставали к Жабину. — Погоди, — отвечал он, — нет погоды. Если бы не прапорщик Жабин, вряд ли экспедиция из Петропавловского увенчалась с успехом. Опытный моряк, он терпеливо, как-то умеют делать только хорошие моряки, выждал нашествия тумана, а вместе с молоком пролив между Кокутаном и лопаткой затянуло противным и липким бусом.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 Где-то в тумане сиплые и безысходно рали сикачи, Зовущие в свои гаремы непослушных молоденьких самок. Покинув Петропавлов с шестнадцатого июня, Камчатка находилась в море уже более двух недель, Припасы, взятые в дорогу, давно истощились. Жабин теперь наверняка не отказался от куска собачьей юколы, Но и Егоршин показал им опустевший мешок. Надо было раньше носа не воротить. Впрочем. До место выистки оставалось недалеко. Егоршин, не разбивший звери в этих краях, сам же выбирал бережок для десантирования. И, будьте уверены, выбрал не так, как выбрали его японцы. Ополченцам не пришлось смесить грязищу рыбного перегноя. С палуба они ступили на твердую землю, где их сразу же с головой заботливо укрыла высокая стенка дикого шаломайника, кому леса, кому трава. Жабин тоже сошел на берег, попрощался с каждым. — Конечно, снова увидеть всех вас мне уж не удастся. Война есть война, тут ничего не справишь. Ступайте своим путем. А мне пожелайте удачи во льдах. Шхун отошла в море, перекурс на Гижигу. Десантники примерились к ноше, проверили оружие, подтянули штаны. Егош, напершись на берданку, сказал... «Покеды не тронулись, надо бы решить, кого слушаться. Без батьки никому в пекло прыгать не хочется. Слушаться меня, — объявил Спалатов. палатов. — Идем не на ярмарку. Если я замечу в каком-нибудь шатание так, знаете, сразу. Церемонии разводить не стану, убью». При этом посмотрел на Растригина и на Блинова. Подкинув в руке карабин, сказал просто «пошли, братцы». Шломайник быстро объял их со всех сторон, сделав невидимыми ни для врагов, ни даже для друзей. Скоро пропали запахи моря, стали ощутимы ароматы трав. Из палатов шагал подли Егоршина. — Давай сначала отыщем в горах мужиков явинских, потом надо соображать, как соединиться с Мельковской дружиной. — Мишка-то не напутает ли чего? — спросил зверобой. — Не один же он там. Правит Мишку. Не сразу, но все же отыскали табор явинских жителей, которые охотятся, собирая орехи, блуждали по лесистам между Ключевским озером и вулканом. Староста жаловался, что горные бараны столь пугливы, но никак не взять их на мушку, мясо давно не ели. Но никто из явинцев и даже дети, страдавшие больше взрослых, никто не желал вернуться в деревню, занятую врагами. Мужики очень тосковали по собакам, которые, небось, прибежали домой, а хозяев-то и нету. Наверняка японцы их, бедных, перестукали. Женщин тосковали по брошенной скотине. «Коровшек наш, видать, уж не сповидаем!» — из палатов записал фамилию и возраст Да Зачем от тебе голубь? — Соломин взял спросить для награждения. — Так я ж ничего еще не сделал. Успеется, еще сделаешь. Оказался он мужиком дельным. Невзирая на тяготы бездомной жизни, умудрился постоянно следить за противником. Не экозисто, но точно рисуя на клочке бумаги, старосту указал маршруты передвижения захватчиков. «От берега, — говорил он, — еще не отошли. Японские шхуны. Всего два лагеря. Один в Явине, другой в Озерной. Но Ямагата никак не усидит на месте». Он все времечко таскает, таскает, солдат, с мест на мест. Вот украл их, теперь не знает, где лучше спрятать. Исплатов спустил отряд с гор обратно в долины, устроил ночлег в лесу. Для безопасности выставил караулы, назначил стоять на часах Сережу Блинова. Ночью страхов много, вот и привыкайте. Среди множества ночных страхов студента выпало испытать один самый впечатляющий. Из-за его спины выросли во мраке чьи-то длинные руки и, шевеля пальцами, вдруг захлопнули ему глаза. Сережа сам не заметил, куда дело с берданком. Ночное привидение загробным голосом спросило. — А Кузькина, мать, не хочешь поглядеть? — Это был Мишка сотеный. — Что ж ты, шляпа городская? — учинил он выговор. — Разве ж так надо стоять в карауле? — Пожалуйста, не говорите об этом из Палатова. — Ох с тобой. Казак сплетнички не станет. Так состоялась встреча двух отрядов. Сведенные вместе они насчитывали 88 бойцов. Среди них только 17 человек были русскими. Остальные камчедалы, тунгусы, коряки и орочены. История не сохранила для нас их обликов. Можно лишь догадываться, как они выглядели. Охотники и рыбаки... Каюры и зверобои — эти люди с малых лет возлюбили риск единоборства, их не страшили опасности. Кажется, что это о них, о питомцах русского севера, еще в древности писал велеречивый Петрарко. «Там, где дни облачные и краткие, там родится племя воинов, которому не больно умирать».